Глава 13. Ужинать решила в беседке. Паучки принесли мне чаю. Пока всё готовилось, я сходила за душой сына, куклой и прихватив с собой души Горгулей. Мне захотелось семейных посиделок. Мама горгулья осталась стоять рядом, а малышня начала бегать друг за другом по полянке. Надо, наверное, попробовать купить детскую площадку. Попыталась снова выйти в эфир, чтобы поискать место для жизни Горгулей. Ничего не произошло. Закрадывается сомнение. А вдруг именно этот вид больше нигде не нужен? Тогда я не выполню условия контракта. — Почему вы здесь? — попробовала я спросить. Но Гаргулья только крылом указала на нас и малышей, что-то проскрепев, проклокотав. «Подожди — Подожди, — закралась странная мысль. — Вы здесь ради нас? — она кивнула. А я в шоке уставилась на неё. Зачем мне? Нам это нужно. Тем более мы только куклы. Не думаю, что разрешено такое, и постась положено живым. Отправила душу обратно в шары, пошла в кабинет. Вдруг пришёл ответ от демоницы. Приготовь сумку. Займусь последними. Новых нет? На столе было пусто. Нет. Ну, или мне не видно. Анфиса странно мерцала и даже практически пропадала. — Твоё время пришло, — расстроилась я. — Хоть одно существо рядом. — Не думаю. Я просто почему-то нестабильно. Пропадаю. Я что-то такое читала. Поднялась и подошла к полкам. Пробежав по корочкам взглядом, я нашла то, что искала. Классификация душ. Быстро нашла оглавление и, пролистав до нужной страницы, прочла абзац. — У нас проблема. Для тебя нашлось тело и вот-вот должна родиться... «Но вместо того, чтобы огорчиться, я обрадовалась. Ты снова будешь живой!» «Да я как-то особой разницы не заметила», — растерялась Анфиса. «Тебя ждут. Представь, твоя будущая мама уже представляет тебя, любит. Ну, скажем так, мои сородичи рождают за один раз сотню яиц. Не сильно нас и любят, поэтому я избежала в космос, не желая размножаться». «Но ты не знаешь, кем будешь в следующей жизни. А если будет другая раса?» — покачала я головой. «Но я не знаю. А как же вы?» «Я буду в порядке. А ты живой. Давай попробуем тебя отправить на перерождение. Мы уже сделали большую часть работы. Ты оказала мне неоценимую пользу, привела всё в порядок. Пора подумать о себе». Пробовала я её уговорить. «Я даже не знаю. Возможно, вы правы». «Давай». Я надела плащ и пошла к реке. Думаю, она поможет мне найти путь для Анфисы. Я села в кресло и сосредоточилась на образе осьминожки. Хм, пусто. Открыв глаза, смотрела на воду, а потом снова на Анфису. Я не знаю, как это поняла, но почему-то не сомневаюсь в правильности. Заходи в реку. Но? Она взволнованно зашевелила щупальцами. Давай, ты уже мертва, чего тебя бояться? Анфиса зависла над водой, а потом нехотя погрузилась в Стикс. Её не было несколько минут, и я стала волноваться. Но вот что-то начало подниматься из реки. Ничего не поняла. Я удивлённо посмотрела на всю ту же Анфису, но выглядящую более плотной, реальной, что ли. «Я чувствую своё тело», — не выдержав, подошла к ней и дотронулась. «Ты живая». Но разве не должна была родиться где-то ещё? Возможно, я нужнее вам? Она обвила мою руку щупальцем и сжала. Мне, — удивилась я, — я очень рада, что ты вернулась. Стеснула её щупальца, понимая, что живое она мне теперь ближе. Да и если я смогу вернуть Степана, то она будет мне только в помощь, ведь работа никуда не денется. Пока я могу, попробую распределить хоть сколько-то душ. Похлопала по сумке. Внезапно работа приобрела смысл. Если только я могу ею заниматься, то почему бы и нет? Да слишком много странностей, которым прибавились и горгулий, А Если это обязательное условие, чтобы стать живыми? Работа спорилась, хоть все и были разрозненных раз. Но дело продвигалось, и когда была пристроена последняя ипостась, я чувствовала себя как выжатый лимон. В итоге у меня на руках остались четыре души, кошки и горгульи, и почему-то одни должны быть с нами, а вот куда девать ещё две было непонятно. Буду пока носить всегда с собой. Возможно, время придёт, и кошкам найдётся место. Вернулась домой, взяла куклу и ушла в один из любимых нами торговых центров с игровой зоной. Купила стакан латте, скрыв себя невидимостью, и присела в уголке на пуфик наблюдать за счастливой малышнёй. Мне нужно в интернет-кафе найти сайт, который продает какие-то мини-игровые зоны. Склад сейчас пустует, а значит, там будет прекрасное место для этого. А вообще, надо будет уточнить, могу ли я жить где-то ещё? Если аура жреца такая страшная, что нет нам нигде места. А как же сын? Я не о том думаю. Надо о том, как вообще оживить нас. Мне кажется, всё получится». Допив кофе, чуть прогулялась по этажу торгового зала, застыла у витрины с телефонами и планшетами. Вот где неисчерпаемая информация. Но у меня теперь и паспорта нет, ни сим-карту не купить, ни интернет подключить. Хотя в торговых центрах всегда есть Wi-Fi. Часы на кисти дёрнулись, оповещая, что мне пора. Едва я протянула руку, чтобы установить на возврат, как мою спину обжёг чей-то взгляд. Хотела оглянуться, но решила рассмотреть в отражении витрины. Но за мной никого, привлекающего мое внимание, не было. Хотя вот те два странных темноволосых парня в кожанках. Прижала куклу к себе, поставила артефакт на руке на 00 Часы моментально перенесли меня в кабинет. На столе меня ждал свиток с письмом. Открыв его, прочла, что демоница приглашает меня на беседу-завтрак с жрецом. Понятие «время» у меня не существует. Я задаю место и дату, и я там. Поэтому решила отдохнуть. Уложив куклу к себе на подушке, выложила из сумки души сына и горгулей, пошла в ванну. Набрала полную с пеной и маслами и улеглась, пытаясь расслабиться. Мне это удалось через полчаса. Мышцы наконец-то перестали гудеть, и глаза внезапно начали слипаться. Сразу вылезла из ванны, обернулась в полотенце и ушла спать. Во сне обнимала куклу. Шептала ей сказки. Проснувшись, я улыбалась. Сон был добрым-добрым. Сочла это неким предзнаменованием, что всё будет хорошо. Выбрав лёгкий стиль одежды, блузку, юбку чуть ниже колен, жилет, невысокие ботиночки, я быстро привела себя в порядок. Покрутившись возле зеркала, добавила пару серёжек из тайника. Чашка кофе, и я, взяв куклу, души, уложила всё в сумку. Плащ, и я ушла, предварительно зайдя в кондитерскую на земле, чтобы прийти не с пустыми руками. «Здравствуйте». Я появилась в небольшой гостиной. «Доброе утро». Демоница ходила по комнате в халате, держа в руках дочь. «Госпожа-женец», жрец, стоявший около дверей, поклонился. Поставила коробку с пирожными на уже накрытый стол. Демоница уложила малышку в люльку и села. Я присоединилась к ней, сняв плащ. Жрец остался стоять. «Ваша одежда кажется всё время удивительной. В каком мире так одеваются?» Она, выпив чаю и даже съев одно пирожное, решила начать разговор. Видимо, пыталась не задерживать меня. «На земле?» «Не бывало там. Сейчас мне, конечно, это доступно, но пока и не нужно». Жрец нашёл манускрипты, подготовил краткое описание, он всё объяснит. На мой взгляд, невыполнимое там только одно, но это вы сейчас и сами услышите. Как по команде, жрец от мира подошёл ближе. Как я понял, кукла и душа у вас есть, госпожа Жнец. Да, я внутренне собралась, ожидая сама не знаю чего. Если вопрос в том, чтобы сделать что-то подобное вам, то для этого не хватает всего нескольких основных факторов. Сока чёрной жемчужины. Это цветок, растёт в божественных чертогах. Крови двух существ обоих полов, сильных магически и добровольно отдающих её для этого дела. Ну и определённое положение звезды светил на небе. Местом силы вполне может выступить наш храм. Я готова дать кровь. Королева встала к малышке. Я до рождения дочери плохо понимала, что такое быть матерью. А теперь просто не представляю, каково это остаться без неё. Как выглядит эта жемчужина? Я уже прикидывала, где и у кого мне её просить. Вот манускрипт. Он положил на край стола свиток. Торопливо схватив его, я раскрыла. На карандашном рисунке был мой тюльпан, подаренный Богом за души ипостаси, что я ему принесла. «Он у меня есть?» Голос дрогнул. «Хоть он и показался спесивым, но словно знал, что мне подарить за услугу. «Это уже большое дело. Тогда останется мелочь. Надо найти существо, равное по силе молодой королеве, и уговорить его дать немного крови для ритуала». Шрец достал из-за пояса ещё один свиток. «У нас есть сутки до нужного момента, вернее, даже чуть больше. Следующая ночь отлично подойдёт. Да, и ещё раз нужный момент случится через год». «Мужского пола», — сглотнула я комок. «Просить смерть? Мне кажется, она откажет в поисках. Неизвестно ещё, от кого она брала кровь для меня. Высших демонов в нашем мире, которых я могу просить, всего пара. Это мой брат, а он не годится. И король второй половины мира. Но мы на стадии войны. Хотя я особо не понимаю её смысла. Была вражда с прежним королём, я ещё не вникла в суть. Этим занимается брат». В других мирах у меня нет связей. Я только вступила на трон. Я знаю суть вашей вражды, вздохнула я. И думаю, Демиан откажет и вам, и мне, как отказала я ему.